Часть вторая. Пожелай мне удачи в раю. Глава восьмая. Скоро грянет буря. Германская империя. Бавария. Где-то у границы с Австро-Венгрией. 5 октября 1918 года. Вот тебе и потыли пиво. Да, похоже, что в следующий раз пить пиво мы будем уже в твоей родной Австрии. Возразить было нечего. Собственно, как всегда это бывает, совершенно секретная информация гуляла в среде простых солдат уже давно. Конечно, это были слухи или как их ещё называли, солдатский телеграф, но о том, что их вскоре должны выдвинуть в Австрию, знал каждый нищий чин. Да и трудно утаить явные признаки и приготовления к передислокации. Хотя командование и маскировалось приказами о передислокации в другую часть Баварии, но вряд ли бы кто-то стал полк, готовящийся к отводу вглубь баварских земель, удруку усиливать тяжёлым вооружением и подвозить дополнительные боеприпасы. Так что сомнений насчёт предстоящей боевой задачи ни у кого не было. И судя по объявленной отмене всех отпусков и увольнительных, произойти это должно в самое ближайшее время. В ближайшие дни, если быть точным. Что ж, возможно, Вену Гейфрейтер Адольф Гитлер увидит раньше, чем планировал. Германская империя. Киль. Крупп Германия Верф. 5 октября 1918 года. Празнование спуска на воду нового линейного корабля Кайзерлих Марина был в полном разгаре, но мысли кайзера Вильгельма II были далеко отсюда. На Варимский союз, новая геополитическая реальность. Россия с этой её Рмией, Италия, Греция, Болгария, Румыния, Сербия, Черногория, как нейтральная, но тяготеющая к Аннерес Франция с её огромными колониями. Да, пока промышленный потенциал этого объединения серьёзно уступает германскому, но в Италии и особенно в России идёт бурная модернизация, строительство заводов, электростанций и прочего. Огромные запасы нефти, угля и других ресурсов. Ещё больше и продовольственный потенциал, и главное огромные просторы и огромный рынок. 251 млн человек населения и способность выставить армию в соответствующей численности, причём минувшая война показала что армия эта будет весьма боеспособной и умеющей воевать. Да, выбирая в невесты итальянскую принцессу, новый русский царь явно имел дальние виды на Италию. Это был стратегически очень важный и очень грамотный ход. Блестящая партия. И своими интригами он продолжает эту политику, укрепляя союз за счёт династических браков, которые намечены на 22 ноября. И это очень неприятная перспектива. над разрушением которой работают сейчас все влиятельные силы в Европе, поскольку такие браки чрезвычайно усилят и так сильное влияние России на Балканах, что дополнительно сцементирует и так союзную структуру НРС. Единый блок от Италии и Северной Африки до Тихого океана, связанный союзническими обязательствами, блок, который бурно развивается. И точно так, как рост Германии серьёзно беспокоил и беспокоит Великобританию, так и рост Нового Римского союза не мог не обеспокоить Берлин. На востоке и юге поднимал голову колосс, который будет многомощнее, чем та Россия, которая была ещё 5 лет назад. Мнение этого колосса никак нельзя будет игнорировать. Да собственно, уже нельзя. И пусть Германия войну формально не проиграла, имеет весьма серьёзные перспективы, однако Россия по итогам войны усилилась намного больше. В этих условиях голоса тех, кто хочет решать проблемы Германии походом на восток, Слышно всё меньше и тише. Слишком дорого будет стоить такой поход сейчас с самым непредсказуемым результатом. Точнее, результат будет только один. Полный надрыв сил обеих сторон к всящей радости Лондона и Вашингтона. Но и мириться с таким положением было невозможно. Момент новой грандиозной битвы, которая должна окончательно разрешить вопрос о месте Германии в мире, близотся неумолимо. 20 от силы 30 лет. И планета вновь содрогнётся от кровавого противостояния, на фоне которого померкнут все ужасы Великой войны. Вторая великая война неизбежна, решающая война, требующая мобилизации абсолютно всех сил и ресурсов. А потому Германии нужно сырьё, нужна промышленность, нужны колонии, нужно накопить как можно больше потенциал и охватить больше человеческие ресурсы, чем у неё есть сейчас, причём сделать это как можно быстрее. не размениваясь на сантименты и прочие политесы. Всё должно быть взято под полный контроль и обеспечить Рейху превосходство в промышленности, в вооружении, в духе армии и нации над прочими блоками великих держав. Четыре великих блока. И пусть Антанта всё ещё формально существует, но по факту она давно распалась. Поэтому реальным блоком является новоримский союз, объединённый договором о малой Антанте, и Франция к нему тяготеющая. Отдельно от малой антанты идёт союз Великобритании с её многочисленными домионами и колониями с Японией. Третий союз Запада во главе с США. И наконец, Нордический союз во главе с Германией. Союзы, контролирующие три четверти территорий и ресурсов мира. И Нордический союз сейчас, пожалуй, и слабейший из четырёх по ряду позиций, пропустив вперёд новоримский союз во главе с Россией. Нетерпимое положение, абсолютно нетерпимое. Германии необходимо срочное усиление. Просто-таки взрывное усиление, если она хочет претендовать на лидирующее положение в новом мире. А получить такое качественное и количественное усиление рых может сейчас только на юге, поскольку минувшая война показала неспособность сухопутных армий преодолеть эшелонированную оборону. Пока не появится радикально новых средств прорыва обороны, о походе на восток и думать нечего. Так что только на юг. Австро-Венгрия Вот главный ключ к величию Германии. Австрия и Чехия, включённые в состав Великогерманского рейха, и Венгрия в составе Нардического союза. Это огромный промышленный и людской потенциал. Это возможность значительно усилить мощь Германии. В конце концов, это дополнительно ещё 22 млн человек, из которых 12 млн немцы, которые прибавятся к 68 млн нынешнего населения самого рейха. 100 млн человек. Конечно, с развалом Ави и русские получат в свой Новоримский союз дополнительно 7-8 млн дополнительного населения. Но, во-первых, Рейх получит намного больше. А во-вторых, русские получат в основном территории со слабой промышленностью и в основном с крестьянским населением. А вот Нордический союз и сама Германия приберут к рукам трудолюбивое, технически образованное население, и что чрезвычайно важно, сильную военно-промышленную техническую базу, которая прекрасно дополнит существующие мощности Рейха. Добавим к этому порты и ресурсы Скандинавии, и идея Нордического союза засверкает гранями идеального бриллианта, который может бросить вызов любой державе. Да, пока идея Нордического союза с трудом находит себе дорогу к умам элиты определённых стран, но это не представляется совершенно невозможным. И одним из главных препятствий на этом пути является как раз существование Австро-Венгрии. Ничего. После присоединения Австрии, Чехии и Венгрии элиты Дании, Швеции и Норвегии станут более сговорчивыми. В конце концов, в Данию можно и в войска вести под каким-нибудь благовидным предлогом. Британия сейчас не в том состоянии, чтобы вновь вступать в большую войну ради ничтожной страны. Тут главное договориться с русскими, чтобы они не вмешались и не оказали поддержку Карлу А получив потенциал Австрии, Чехии и Венгрии, можно будет уже всерьёз говорить о притязаниях Германии в Африке за счёт Британии. Но и для компании в Африке опять же нужно заручиться поддержкой России и США, подписав наконец окончательное соглашение о разделе сфер влияния в мире и о предстоящем разделе колоний Великобритании по всей планете. И они это соглашение так или иначе подпишут. Четырём хищникам не хватит добычи на ограниченной территории планеты. Так что старого, одряхлевшего льва почти наверняка разорвут три молодых тигра с тем, чтобы перегрызться между собой при дележе добычи. Это будет страшная война, потому двое съедят третьего, потом останется только один. Единая империя на весь земной шар. И он, кайзер Вильгельм II, сделает всё, чтобы именно германский орёл распростёр свои крылья над всем человечеством. Всемирный великогерманский рейх. Вот сожжённые крики толпы отвлекли мысли Кайзера от размышлений о геополитике и будущем величии и вернули его к стапелям Крупп Германия Верф, где съехавшись с них в воду Глинкор Саксон, уже жизнерадостно качался на волнах. Заиграл гимн, и Вильгельм II приложил ладонь к фуражке. Да, для будущего Великого Германского Рейха и его господства в мире нужен мощный флот, намного более мощный, чем сейчас. как минимум для того, чтобы компенсировать потери и чтобы иметь возможность на равных тягаться с британцами на море. Иначе о колониях в Африке можно смело забыть. А флот это деньги, огромные деньги. А безмощного флота никак нельзя. Иначе можно забыть о колониях, не говоря уже о том, что растущую экономическую и торговую мощь Германии нужно было охранять, а торговые пути на море, соответственно, охранять. Для этого нужны корабли, очень много кораблей. и Саксон с Вюртембергом лишь первые ласточки новой большой кораблестроительной программы рейха. Другое дело, что большей частью сейчас шли ожесточённые споры о том, какие именно нужны корабли. Изучались все морские сражения минувшей войны, особое изучалось Ютландское сражение, но главным предметом анализа, конечно же, была Манзунская катастрофа. Что ж, итоги катастрофы подведены, и анализ произошедшего сделан. в том числе и в части эффективного применения аэропланов в морском сражении и полной неэффективности установленного ранее на кораблях противоаэропланного оружия. Впрочем, русские в прошлом году показали всем, что эффективность бомбардировщиков недооценена не только на море, но и на суше. Так что на все новые большие корабли в обязательном порядке ставились теперь катапульты для гидроаэропланов, а уже находящиеся в строю линкоры и крейсера В мерие возможности до оснащались такими воздушными машинами. Строились на верфях эскадрильные авиаматки, призванные оказать поддержку эскадрилье во время походов. Также большие корабли доснащались торпедными аппаратами, поскольку данный вид оружия показал свою эффективность при Манзунде. Информировался полк береговой авиации, сформированный из дальних торпедоносцев, способный атаковать вражеские транспорты и лёгкие корабли на расстоянии в 400 км от берега. В общем, большая работарылась, и сегодняшнее событие одно из череды им подобных. Что ж, будущее Рейха куётся из таких вот мелких событий, как сегодняшнее, событий, удостоенных лишь одной строки в будущей энциклопедии Великой Германии. Кто из потомков будет знать о том, каких усилий потребовала от Рейха эта одна строка? Нет, сегодняшнее событие очень важно и значимо само по себе. Всё-таки флот получает ещё один корабль типа Байерн. Линкорн Саксон. Она подходив спуск на воду и последнего корабля этой серии, Линкора Вюртемберг. Но едва ли два, пусть и два пути новейших корабля смогут заменить те чудовищные потери, которые германский флот понёс в прошлом году при Манзунде, когда Кайзерлихмарина разом лишилась 11 линкоров, включая новейшие Баден и Баерн. Кайзер тяжело вздохнул, не отнимая ладонь от головного убора. Конечно, та катастрофа была тщательно исследована. Её ход, тактика и итоги были проанализированы экспертами всех мастей, включая адмиралов и генералов. Выводы были сделаны, и выводы эти были крайне нелецеприятными. Было практически со 100-процентной вероятностью установлено, что в результате измены были похищены планы августовской операции Альбион по захвату Манзунского архипелага и высадке десанта в Восточную осаждённую Ригу. Эти планы, как-то оказались в руках русских, каким образом оказались это осталось неизвестным. Одни эксперты считали, что тут хорошо поработала русская разведка, другие, и их было подавляющее большинство, были уверены, что это операция британцев. А Лондон, в свою очередь, передал эти планы России в надежде, что те смогут оказать приличное сопротивление немецкой армаде и что в результате морского сражения обе стороны понесут серьёзные потери. или как минимум серьёзно смогут один другого потрепать. Конечно, логика в этих соображениях была. Урон в тяжёлых кораблях, которые могли бы понести немцы, был очень желаемым для англичан. Не сумев нанести существенный ущерб флоту открытого моря, Гранд-флит отсиживался в британских портах, ожидая очередной ошибки немцев, которая позволит выманить основные силы германского флота и навязать ему встречное сражение со значительно превосходящими силами англичан. А тут вдруг подвернулся такой шанс ослабить Кайзерлихмарина чужими руками. Да ещё и ослабить набирающих силу русских. Так что логика в таких действиях действительно была. Однако последующие события шокировали не только Берлин, но и Лондон, поскольку в этом сражении русские не потеряли ни одного своего линкора, ни одного. Зато Германию ждал полный и катастрофический разгром. Более 80.000 погибших в одном морском сражении, 17.000 попавших в плен к русским. Утоплено более 250 кораблей и судов различных типов. 10 линкоров и один линейный крейсер пошли на дно. И не смываемый позор белого флага на линкоре Гроссер Курфёрст, издевательски после боя переименованного русскими в Манзунд. 11 линкоров, полмиллиарда золотых марок. Огромная сила и чудовищные деньги. которые много лет ассигновались из бюджета на их строительство, обслуживание и боевую подготовку кораблей и их экипажи. Всё это было безвозвратно потеряно. Ничего было и думать о том, чтобы быстро восстановить численность и силу флота. Понятно, что после такой катастрофы ничего было и думать об активных действиях на море. Англичане не давали немцам выйти из портов А русские вообще высадили десант в Курляндии и принялись обстреливать германские города на Балтике из орудий главного калибра, мстя за газовые атаки на Ригу. В общем, Второй Цусимский для русских не получилось. Скорее наоборот. Официальная русская пропаганда провозгласила, что позор Цусимы смыт и объявила о величайшей морской победе в истории России и всей Великой войны. Но Доннерветер, как такое могло произойти? Эта мысль уже больше года не давала Вильгельму покоя. Как, чёрт возьми? То проклятое сражение было уже разобрано практически поминутно, но окончательной картины, которая позволит ответить на этот вопрос, так и не сложилось. Да, русские так или иначе имели подробные планы операции. Да, у них было время на подготовку. Да, русские подловили длинную кильватерную колонну в тот момент, когда она шла узким коридором через минное поле. Да, русские использовали береговые батареи, кое их оказалось куда больше, чем докладывала разведка. Да, русские прислали на место сражения практически полный состав своего Балтийского флота, возможность чего не была учтена при разработке операции Альбатрос. Да, у русских линкоров более дальнобойное орудие, а хорошая летняя погода на Балтике в тот день давала преимущество. К тому же, российские канониры показали вполне приличный результат стрельб. А немецкое командование пренебрегло сообщениями разведки о частых учебных стрельбах кораблей Балтийского флота и об их активном маневрировании в Финском заливе. Да, русское командование вновь широко использовало крупные силы авиации, которые весьма серьёзно мешали германским кораблям и даже смогли, как утверждают некоторые, потопить один немецкий линкор, просто утыкав его торпедами. И наконец, две дивизии русских подводных лодок очень удачно подлавливали свои цели в узких проходах минных полей, заранее выбрав места, словно заказав билеты на лучшие кресла в театре. Всё это, да, это всё было на стороне русских, но германский флот имел двойное количественное и тройное качественное преимущество. Что бы ни делало российское командование, немецкая армада должна была просто раздавить русских. Нет, определённым образом на исход боя, как это обычно и бывает, повлиял и ряд случайностей, которые и предопределили разгром. Например, попадание сбитого русского четырёхмоторного бомбардировщика с полным грузом бомб прямо в рубку флагманского корабля, что привело к гибели морского и сухопутного командующих операций. Последовавший за этим хаос в управлении и с кадрой не мог не сказаться на итогах боя. В общем, вроде бы ничего удивительного, а от военных катастроф незастрахован никто. Цепь случайностей, помноженная на недооценку противника, События в Табургский лес случился и у германцев. Однако тень в сомнения не давал кайзеру покоя. Что-то они пропустили в этом деле, что-то не допоняли. Но всё это сейчас не так важно. Слава всевышнему Богу, Германия минувшую войну не проиграла и отделалась приемлемыми потерями, которые не сломили дух нации, а финансовые издержки оказались не так высоки, как это можно было ожидать, если верить докладам аналитиков из Мида и разведки. Во всяком случае, добровольные взносы в ВМВР мало того, что были не столь грабительскими, как предрекалось, так ещё и позволяли германскому капиталу расширить своё присутствие в сопредельных государствах. И, конечно же, отдельное спасибо России за то, что она выступила инициатором более мягких санкций для Рейха и сумела убедить остальных в этом. Впрочем, новый царь после восшествия на престол взял дурную привычку неприятно удивлять кайзера. И наученный горьким опытом и едва не проигранной войной, Вильгельм теперь искал подвох в каждой русской инициативе и в каждом широком жесте, а уж делать резкие движения, не согласовав их с Москвой, вообще было рискованно, особенно в таких тонких и взрывоопасных вопросах, как раздел Австрии и Венгрии. Вводить туда войска без согласованной позиции с этим самым Новоримским союзом и в первую очередь с царём Михаилом было бы весьма промеча. нужно обязательно добиться от него участия в давлении на карла карл I если не будет общего давления всех соседей может упорётся, отдав приказ о сопротивлении входящим германским войскам, а то и войну может объявить. Зачем это всё? Нет, нет. Германия к большой войне сейчас не готова. Да и опасно это, ведь ввод войск может не ускорить распад Австрийской, а даже предотвратить его, если против общего врага объединятся все. История знала и такие примеры. Так что нет. Михаила надо убедить, заставить, уговорить. Встреча на русской яхте очень необходима, причём до референдума в Ави. Иначе ситуация вообще может выйти из-под контроля, и тогда может быть всё что угодно, включая пожар огромной гражданской войны в самом центре Европы. Войны, в которую неизбежно будут втянуты соседи. И тогда окажется, что великая война и не заканчивалась вовсе. Эх, тяжело стало жить Империя Единство Россия Москва Петровский путевой дворец 5 октября 1918 года Разыщите граф Асвербеева я желаю его видеть срочно Полковник Абаканович склонил голову Будет исполнено государь Смею напомнить что в приёмной ожидает начальник ИСБ генерал Ходнев Пусть ждёт я вызвал Адъютанты сейчас за дверью А я задумчиво забарабанил пальцами. Что ж, кузен Вилли решил ускорить события и поставить меня перед фактом, и выбрал для этого очень удачное время. Похоже, что он и Рейхсканцлер-принц Максимилиан Баденский окончательно приняли решение о том, что пора расставить все точки над "и" и окончательно поделить сферы влияния в центре Европы между Новоримским союзом и союзом Нордическим, где Германия играла первую скрипку. Нет, формально всё шло под лозунгами заботы о мире и об устранении даже малейших возможностей для возникновения конфликта между НРС, США и НАС. Мол, вот ваша сфера, вот наша. Мы не лезем в ваш куретник, вы не лезете в наш. Мир, дружба, жвачка. Балканы, Малая Азия и Ближний Восток отнесены к сфере интересов Новоримского союза. Западная полушария и Тихий океан зона интересов Америки. В Скандинавии, вся Британская Африка и территории, заселённые германскими народами, относятся к Германии. В общем, три молодых хищника делят мирно троих и совместно имеют виды на охотничьи угодья старого британского льва. Концепция выглядела достаточно привлекательно, и в Вашингтоне, Москве и Риме идея получила понимание. В конце концов, возможность, хотя бы теоретически, избежать большой войны с германией и направить мощь германской военной машины в другую сторону и меня вполне устраивало но как всегда это бывает гладко было на бумаге переговоры о союзе трёх шли уже 5 месяцев шла личная переписка встречались высокие и не очень делегации дипломаты и военные извели уже тонны бумаги уточняя те или иные позиции согласились с тем что индия должна быть независимой и должна открыть свои рынки для свободной торговли Читаи для свободной торговли там новоримских, американских и германских компаний согласились с тем, что нужно совместно давить на Великобританию, дабы вынудить ту добровольно открыть доступ на рынки британских колоний. Предварительно даже договорились потеснить британский фунт из международной торговли, установив доллар, рубль и марку в качестве основных мировых резервных валют. Но дальше начались сложности. Американцы не соглашались с тем, что Германия претендует на всю британскую Африку, юг континента с его алмазами, США непременно хотели получить под своё начало. Немцы, понятное дело, с такой постановкой дела не соглашались, требуя в таком случае учесть интересы Берлина в Китае, в Тихом и Индийском океанах, куда в свою очередь не желали их пускать в Вашингтоне. Ну и так далее. В Лондоне об этой возне знали, и предмет наших переговоров британцам ясное дело совершенно не нравился. И неофициаски вбивали клин в отношение неформального союза трёх и сделали всё, чтобы сорвать все договорённости. И, разумеется, делали ставку на тех круги в Берлине, которые мечтали не об Африке, а о дранк на Хостен, походе на восток, на Россию. И пусть пока эта идея не пользовалась слишком уж большой поддержкой в верхах, но ничего исключать было нельзя, особенно в контексте того, что сферы влияния между Германией и Россией в Европе поделены не до конца. В сущности, Австро-Венгрия оставалась одним из самых больших узлов противоречий между Германией и Россией. Разумеется, по дипломатическим каналам и в нашей частной переписке эта тема в разных вариациях обсуждалась уже несколько месяцев, но было слишком много моментов, которые следовало учесть. Впрочем, главным противоречием и главной сложностью было само существование Австро-Венгрии. С этим вопросом было сложно даже между странами Новоримского союза. не то, что в отношении к Германии. Так наши балканские союзники были единодушны в стремлении поскорее развалить двуединую монархию. Слишком уж долго австро-Венгрия нависала над Балканами, слишком часто становилась источником военной опасности и политической напряжённости. Да и Римская империя считала Австро-Венгрию своим испокон вечным и персональным врагом. Кроме того, Все указанные страны страстно желали округлить свои собственные владения за счёт присоединения земель почивших, как они надеялись, к двуединой монархии. В общем, всё красиво и все довольны в теории. Однако, во-первых, мнение одних наших союзников далеко не всегда совпадало с мнением других наших же союзников относительно вопроса, как именно делить Австрийскую Венгрию и какие куски кому должны отойти. А противоречия эти вполне могли похоронить не только наш союзнический проект, но и стать причиной новой балканской войны. Во-вторых, распад Дунайской империи неизбежно приведёт к тому или иному варианту аншлюса Австрии со стороны Германии, что резко усилит мощь этой державы, и мы не могли этого не учитывать. В-третьих, был фактор Венгрии, которая сама по себе могла стать источником немалых проблем вплоть до войны с соседями. и попытками силой подавить любые движения на землях короны Святого Иштвана. В четвёртых, неизбежно вставал вопрос о Трансильвании, которую страстно хочет получить Румыния. Ободрённый, точнее, окрылённый и ослеплённый наличием союзнических обязательств в рамках Новоримского союза и уверенный, что мы все впрыжёмся в случае чего, мой царственный румынский коллега вполне может и влезть в авантюру, потянув и нас следом. И вопрос брака с Ольгой тут не мог быть вырван из контекста сложных переговоров о смысле бытия. Нет, разумеется, наш генштаб прорабатывал всякие варианты. И пусть у нас сильно сокращена армия, несколько готовых армейских корпусов у нас было в запасе. Готовых, в том числе и к такому сценарию, при котором им из нашей Галиции, из Румынии и Сербии придётся выдвигаться на защиту славянского населения. Ещё пару армейских корпусов держала в готовности и Римская империя. Дейсербиас да Румынии не дремляли, находясь в томительном ожидании того часа, когда можно будет двинуть вперёд свои дивизии. ГРУ и Генштаб докладывали о том, что и немецкие корпусы стоят в приграничных районах, готовые защитить германские народы. Разумеется, обо всём этом знали и в Австро-Венгрии, но похоже, что там противоречия уже дошли до предела, а власть императора Карла I Ослабло настолько, что он уже не в состоянии удерживать свою империю от развала. Новый больной человек Европы был настолько плох, что уже даже начинал пованивать. И кайзер решил, что пришло время сорвать банк. Должен признать, момент он выбрал мастерски. Понятно же, что о намеченном референдуме мой чудный кузен узнал не вчера. Более того, у меня были обоснованные подозрения насчёт того, что основные провокации и преследования немцев в Австро-Венгрии были во многом инспирированы и организованы из Берлина слишком уж в своё время. И, конечно же, Вильгельм II в курсе моих собственных проблем с выборами и прочим, что требует моего безусловного присутствия в Москве. И такое приглашение на встречу скорее напоминало, не говори потом, что я не предлагал договориться. Знал он и о моём нежелании быть втянутым в войну именно сейчас. Возможно, стратегии в Берлине даже убедили его, что я предпочту не вмешиваться, по крайней мере, сразу не вмешиваться. Давать тем самым Германии полный карт-бланш. А может, кайзер ещё и понадеялся на возникновение разногласий среди членов Новоримского союза, что неизбежно ослабит позиции НРС на переговорах по разделу сфер влияния. А то и вовсе приведёт к распаду союза и новой балканской войне, в которой Германия тоже может найти свой интерес. Что ж, время он действительно выбрал правильно. Ах, как не вовремя. Что ж, фигуры на шахматной доске расставлены, и теперь моя задача состояла в том, чтобы Цейтнот не перерос для нас в Цукцонг. Империя Единства. Россия. Москва. Воробьёвы горы. Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Ветер, ветер, резкий и злой. Ветер гонит облака. Ветер жалит и кусает. Какой злой здесь ветер. Почему в небе он добрый и весёлый? Ветер, несущий крылья там, и ветер, который колыками пронизывает здесь. Ветер во всех его ипостасях: порывы, вихри и движение воздушных масс. Ветрено, холодно. Ольга запахнула поплотнее свою кожанку. Но никакая кожанка не спасёт от ветра на башне, стылого, ледяного и тягучего, голодного, мрачного и алчного. резкого, голодного и испивающего. Клубы облаков спешили мимо них, обтекая башню. Лишь трое стоят плотной группой. Лишь дрожь, мелкая дрожь. Не видно низги. Как же холодно, выстрел. Не расходуйте зря патроны, любовь Александровна, это ничего не даст. Голанчиков пожало плечами. Ну, надо же что-то делать, как-то дать сигнал о том, что мы здесь. Вдруг они не нашли эти гайки с записками. Шухов ежив вздохнул. Ваша стрельба точно ничего к этому не добавит. В тумане облаков звук выстрела глушится и становится неверным. Вспомните неясные гудки порохов в тумане. Да и ветер относит звуки. Люба не нашла что возразить и лишь спрятала наган в кобуру. И вновь лишь ветер нарушал их идиллию. Как же холодно. Ольга даже начала подпрыгивать, пытаясь хоть как-то согреться. Милейший Владимир Григорьевич, у вас в форцере случайно нет печки? из трёх парашютов РК системы Котельникова. Шухов сумрачно покачал головой. "Вы, милая Ольга Кирилловна, там ничего, кроме скучных бумаг уже не осталось. Нет даже шоколада". Услышав такое, Голанчикова в свою очередь полутоядно улыбнулась. "Ну, в крайнем случае ваши бумаги можно сжечь". Инженер покосился на госпожу подполковника и уточнил: "А у вас, милые дамы, есть при себе спички?" Обе переглянулись и покачали головой. Ну что, Шухов, ответил вздохом. Вот и у меня нет. Можно, конечно, попытаться высечь искру и попытаться воспламенить порох из ваших патронов, но это мало что даст, ибо бумаг в портфеле мало. Да и ветер не дал бы нам разжечь костёр, даже если мы будем прикрывать пламя своими телами. Люба не сдавалась, выдав идею. Можем разжечь ваши бумаги прямо в вашем портфеле. Мысль, конечно, оригинальная, признаю. Двухминутный костёр устроить сможем. Но я предпочёл бы оставить это на крайний случай. Тут нужна бочка керосина дрова, которых у нас увы нет. Как и всего остального, Ольга, продолжая подпрыгивать пошутила. В таком случае предлагаю открыть сегодняшний бал. Дамы приглашают кавалеров. И она подхватила опешившего инженера и начала с ним кружить по площадке, начитывая ритм: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Люба усмехнулась, глядя на танцующих. Боюсь, господин Шухов Уж теперь-то живым мы вас не отпустим. Империя Единства. Россия. Москва. Ворота Петровского путевого дворца. 5 октября 1918 года. Ваше сиятельство, ваше сиятельство. Два слова о сложившейся ситуации вокруг башни. Граф Суворин замедлил ход, окружённый толпой репортёров. Тут же последовали вспышки фотоаппаратов и застрекотали камеры кинохроники. Их хроникёры Империи Кино Уже не уступали пальму первенства кинооператорам из Ростова. Господа, официальное сообщение о ситуации, как на самой башне, так и вокруг неё, будет доведено до всеобщего сведения через каналы TAR. Со своей стороны, могу сообщить, что спасательная операция ведётся, и я, как и все мы, надеюсь на самое скорейшее благополучное разрешение возникшей ситуации. Но избавиться от профессиональных вопрошальщиков было не просто даже профессиональному отвечальщику. Ваше сиятельство. Правда ли, что будут задействованы держабли? Уверенный кивок. Всё, что может быть задействовано для спасения верных подданных его величества, будет задействовано, смею вас в этом уверить. Хотя, разумеется, ваши коллеги у подножья башни или на Ходынском аэродроме имеют значительно лучшую возможность увидеть это воочию. Требовательный вопрос. Российским газетам и раньше палец в рот лучше было не класть, а уж теперь и подавно. Ваше сиятельство. Почему до сих пор не начита спасательная операция? Прекрасный вопрос, заданный имперскому министру информации каким-то писакой из копейки. Куда Россия катится, господа? Благожелательная улыбка графа, превращающаяся в завуалированный намёк. Спасательная операция происходит именно сейчас. Погода вот-вот подарит нам шанс, а пока идут приготовления. Уверен, что вскоре вы всё сами сможете увидеть своими глазами. Для этого, конечно, лучше находиться не здесь. о 10 километрах отсюда у подножья башни господина Шухова. Смех тут же был прерван новой чередой вопросов, на этот раз из более приличных изданий. Вашетельство, рейс Москва-Владивосток отменён. Правда ли, что дирижабль Империя-1 будет занят спасательной операцией? Есть ли сведения о том, когда планируется возобновление воздушного сообщения между Москвой и Дальним Востоком? Многозначительный кивок. Да. Участие империи в деле спасения подданных его величества не вызывает сомнений. Здесь, конечно, решать императорской службе спасения, но лично я уверен, что всё будет сделано как надо. Империя о своих не бросает, господа. Ваше сиятельство, правда ли, что в Тамбовской губернии вспыхнули крестьянские волнения и введены войска? Ни один мускул не дрогнул на лице главного пропагандиста Имперского единства России и Рамии, когда он всё столь же Полное достоинство улыбкой, Делра развернутый ответ на неудобный вопрос. Господам, я благодарю вас за тот интерес, который вы проявляете к этой непростой ситуации. Уверен, что нет в России и в Раме не одного равнодушного человека, который безразлично бы взирал на происходящее. Наша сила в единстве. А теперь, прошу меня простить, я вынужден вас покинуть. Государь наш крайне не любит, когда ему приходится ждать. символия, когда речь идёт о жизнях его верных подданных. Личное письмо императора единства Михаила Александровича императору Рима Виктору Эммануилу 5 октября 1918 года. Дорогой Виктор, сердечно приветствую тебя. Наш царственный коллега из Берлина прислал письмо, полное обеспокоенности и решимости относительно австро-венгерских дел. фактически угрожает вводом войск. И он, как ты понимаешь, их туда обязательно введёт. Его позиция и его мотивы тебе хорошо известны. И у нас по факту есть два варианта действий. Первый дать германскому орлу увязнуть в Австрии-Венгрии, наблюдая со стороны и надеясь на то, что у Рейха будет больше проблем, чем выгоды. Второй поучаствовать в этом деле. Не могу сказать, что я в восторге от перспектив участия. Мою позицию ты хорошо знаешь. Но если Кайзер введёт войска, то это чиревато чему угодно, вплоть до начала новой большой войны в центре Европы, от участия в которой не удастся уклониться ни мне, ни тебе. В то же самое время, судя по хаосу и настроениям в Дунайской империи, результаты их референдумов предсказать несложно, а значит, достаточно высок риск начала там гражданской войны, главными застрельщиками которой станут венгры. Следствием этого, опять же, станет неизбежная война за австро-венгерское наследство, в которую мы обязательно будем втянуты. Вилли предлагает мне встречу на моей ехте в штандарт в районе 9-10 октября. Мне эта дата и район встречи крайне неудобны, но, похоже, выбора у меня нет и придётся ехать. Что касается самого вопроса, то как мне представляется, хорошо было бы устроить встречу четырёх императоров: твою, мою, Вилли и Карла. где проговорить сложившуюся в Австрии Венгрии ситуацию и перспективы мирного выхода из положения. Учитывая обстоятельства, вполне вероятно, что нам придётся надавить на Карла, пригрозив войной и фактической оккупацией со стороны Германии и Нова Римского Союза. Необходимо обеспечить мирное разрешение ситуации и не допустить новой войны в Европе. Жду твоего скорейшего ответа, после чего буду писать письмо Вилли. Михаил. Москва. Петровский путевой дворец. 5 октября 1918 года. Империя единства. Россия, Москва. Императорский поезд. 5 октября 1918 года. Император очень сдал за эти полгода. Появились первые признаки морщин, усталость в глазах и в голосе. Нет, он ещё не выглядел, словно загнанная лошадь. Но явно уже не производил впечатления полного жизни молодого и уверенного в себе правителя. Даже лицо, бывшее до этого свежим и розовым, приобрело вдруг некоторый мертвенный синеватый оттенок. Он расходовал свою жизнь всю без остатка, и не было никакой уверенности в том, что он не надорвётся в самое ближайшее время. Слишком многое он взвалил на свои плечи, слишком непосильной была его ноша. Он сгорал словно свеча. Ах, как это не вовремя. как не вовремя. Ах, какие были планы. Впрочем, может, оно и к лучшему. Баронесса Биатрисса Фруси де Ротшильд склонила голову, обозначив церемониальный поклон, насколько это было возможно сидя за столом. Я благодарю вас, Ваше императорское и всеситейшество и величие, за предоставленную аудиенцию и за честь разделить с Вашим величеством чай. Устое баронесса. Чай прекрасен сам по себе, а в присутствии очаровательной дамы Он прекрасен вдвойне. Империя единства. Россия, Москва. Императорский поезд. 5 октября 1918 года. Как же я устал. Кто бы знал? Знала только Маша. Моя любимая, ненаглядная Маша. Я никогда не представлял себе, насколько ты важна теперь в моей жизни. И как мне может быть плохо без тебя? Боже, зачем я устроил всё это? Господи, за что мне это всё? Как же устал. Как хочется всё послать. Только Маша умела меня выводить из депрессии. Маша. Как я ненавижу этот мир и всё вокруг меня. Пусть всё трижды проклято. Улыбка. Пустое бронесса. Чай прекрасен сам по себе, а в присутствии очаровательной дамы он прекрасен вдвойне. Империя Единства. Россия, Москва, Воробьёвы горы, Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Ветер усиливается. Это хорошо. Ольга удивлённо подняла голову и покосилась на Шухова. Что ж тут хорошего? Мы и так тут уже льдом покрылись, а становится всё холоднее. Губы слушались плохо. Сидеть на разложенном портфеле втроём было крайне неудобно, а подложенные под дых тряпопы немногочисленные чертежи и бумаги не слишком хорошо изолировали от ледяного дыхания металлоплащадки. Даже кожаные штаны и куртки не очень-то спасали от пронизывающих порывов. Инженер ответил тихо: "А то хорошо, что есть шанс на то, что облачность уйдёт или, по крайней мере, поднимется выше. Тогда мы хотя бы сможем оценить обстановку, увидеть, насколько сильно повреждены лестницы и есть ли вариант как-то спуститься. Да и снизу нас увидят, а это даст шанс на то, что нас как-то попытаются снять отсюда. Пока же мы в этом молоке купаемся". Мы совершенно беспомощны. Снизу мы не видны, равно как и те, кто наверху башни, нас тоже не видят. Хм. Так да ладно. Пусть хоть что-то поменяется, чем сидеть вот так. Танцы, как и следовало ожидать, закончились полным изнеможением господина Шухова, после чего было решено всё же попытаться найти применение о портфелю, и спрятанным в нём бумагам. Пытаясь как-то отвлечься, Галанчикова спросила со смехом: "Скажите, Владимир Григорьевич, А почему на вашей башне нет причала для дирижаблей? Сейчас бы раз и всё. Тот пожал плечами. Ну, это не так уж просто и сделать. Да и задачи такой никто не ставил. И потом, зачем нужен причал на высоте в 350 м? Мало того, что нужны многочисленные лифты для доставки пассажиров на такую высоту, так ещё и с отшвартовкой всё время будут проблемы, учитывая порывы ветра на такой высоте и восходящие потоки воздуха. Да, в качестве дополнительной возможности для эвакуации это могло бы быть полезным. Да и то такая швартовка скорее являла бы собой подых. Так что эх, а жаль. Империя Единства. Россия, Москва, Воробьёвы горы, Шуховская башня. 5 октября 1918 года. Наконец случилось ожидавшееся чудо. Покров облаков сначала проредил, А затем мы вовсе поднялся выше смотровой площадки, на которой и застряли герои. Такое привычное для лючиц явление, каким был проход облачного слоя, стало вдруг таким волнительным, что Ольга невольно всхлипнула, увидев вновь серую и унылую поверхность земли. Как же мало порой нужно для счастья. Да, милые дамы, дела наши плохи. Мостовская встряпенулась и посмотрела туда, куда указывал Шухов. Да, тут действительно ни добавить, ни убавить. Дела их действительно плохи. Собственно, ниже их вообще не было никакой лестницы. Лишь местами сохранилось нечто искорёженное и торчащее во все стороны опасными обломками. Ничего было и думать о том, чтобы спуститься вниз без сторонней помощи. Впрочем, и путь вверх был фактически отрезан, поскольку метров на 20 вверх лестница также отсутствовала. И как так могло получиться, что нас не зацепило при обрушении? Ведь месиво, сплошное месиво Шухов покосился на Голанчикову. Соглашусь с вашей оценкой, уважаемая Любовь Александровна. Не имею возможности оценить повреждение высшего облачного слоя, но то, что доступно нашему взору, действительно свидетельствует о редком везении. Обрушившаяся секция в процессе падения явно ударялась о внутренние стены башни. Основным конструкциям, судя по всему, особого ущерба нанесено не было, но вот лёгкие элементы в виде лестницы лифта были серьёзно повреждены. Наше счастье, что круговая обзорная площадка относится к капитальным элементам второй секции башни, а мы во время катастрофы оказались именно на этой стороне площадки. Как вы можете видеть, той стороне не слишком-то повезло. Дамы кивнули, оглядев покорёженную часть смотровой площадки, которая теперь ясно была видна в полусотне метров от них. Мостовская поглядела вниз, рассматривая искорёженные останки рухнувшей вниз секции. и того, что ещё совсем недавно было лифтом и лестницами. Да, парашют бы тут тоже не помог. К тому же, ветер почти наверняка отнёс бы их к стене башни. Инженер покачал головой. Нет. Нам сейчас следует уповать лишь на помощь с земли. Как вы можете видеть, о нас не забыли. Целый лагерь уже развернули, и я уверен, что нас уже заметили. В этот момент со стороны лагеря что-то начало сверкать. Голанчикова встряпинулась. Оленька, мне кажется, что это по твоей части. Мостовская кивнула. Да, это светофор. Видно не очень ясно, но я постараюсь разобрать. Помолчав пару минут, она сообщила притихшим в ожидании спутникам: "В общем, если двумя словами, то нас просят держаться и подождать. Помощь скоро прибудет". Тут её голос дрогнул, но она всё же закончила. Сам государь во главе операции по спасению Галанчикова отвела взгляд от бегущих по щекам подруги слёз.